Во что одета твоя мать, нелегко разглядеть, потому что она держит тебя на руках. Вроде бы на ней кожаная безрукавка поверх белой водолазки, воротник подпирает подбородок. У т е я длинные волосы, расчесанные на прямой пробор. На голых ногах босоножки, на мой взгляд, не самая подходящая обувь в такую погоду. Но, вероятно, мы вышли на улицу буквально на минутку, лишь для того, чтобы сфотографироваться, а потом снова вернуться в тепло. И что поразительно, в прицепе и впрямь было тепло. п о м н и т с я у них имелись и обогреватели, и газовая плитка, и электрический камин. Еще бы, когда день и з о д н я борешься с безжалостным северным ветром. Чем больше обогрева, тем лучше. А они жили на самом ветру. Но в доме было почти уютно, если не замечать ужасного беспорядка и пыли. Общая комната приемлемого размера, которая примыкала маленькая кухонька, две крошечные спальни, действительно крошечные, в них было не повернуться, и такие же ванные туалет. Словом. жилье для временного пользования с ним можно мириться, если ты заехала туда на пару дней, если рядом с тобой человек, который тебе по-настоящему нравится, с которым не тягостно находиться бок об бок. Но когда ты растишь ребенка и вдобавок в компании с практически чужим тебе мужчиной, если честно Не думаю, что дом на колесах годится для таких целей. Примерно м е с я ц е м ранее Беатрикс о ч а с т л и в и л а меня редкой весточкой, с о д е р ж а в ш е й потрясающую новость: моя кузина стала бабушкой в возрасте 45 лет. Надо сказать, большой радости она по этому случаю не выразила. Да и я тоже далеко не лековала. Последнее время я почти не виделась с Теа. Мне было известно, что она вернулась в Англию, но и только. На мои письма она, как правило, не отвечала. Одно или два вернулись с пометкой «Адресат неизвестен». Из чего я заключила, что Теа ведет кочевой образ жизни. Я разыскивала ее через школьных подруг. И одна из них просветила меня, сообщив, что Теа прибилась к альтернативщикам и теперь обретается в сквотах, срок музыкантами и им подобными. Тут я ничего не могла поделать, а кроме того такой образ жизни казался мне довольно безобидным. Да и Теа не горела желанием спрашивать моего совета. Это она дала мне понять не раз и не два. Я догадывалась, что о годах, прожитых вместе со мной и р е б е к о й у нее сохранились весьма смутные воспоминания. В качестве суррогатной матери, кем, наверное, в глубине души я хотела быть для нее, она меня не рассматривала. Вероятно, она думала обо мне, если вообще думала. Как она доедливая о д и н о к о й тетки, которую лучше избегать. Что ж, что получилось, т о получилось. И как уже было сказано, ничего поделать с этим я не могла. В других отношениях моя жизнь складывалась не то чтобы счастливее, но во всяком случае плодотворнее. В издательстве. От скромной секретарши я продвинулась до весомой должности старшего редактора и познакомилась с очень милой женщиной и прекрасным художником по имени Рут. Постепенно мы сблизились, в наших чувствах преобладала взаимная нежность и поселились вдвоем в небольшом доме в Кентиштауне. Жили мы интересно, насыщенно. С Рут мне повезло, спасибо и на том. На север Англии меня занесло по издательским делам. Я отправилась в Гуль, где жила одна писательница, автор исторических любовных романов. Ее последнее произведение требовало к о е какого редакторского вмешательства: парочка вопиющих а н а х р о н и з м о в персонажи меняющие имена от г л а в ы к г л а в е и прочее в том же роде. Два дня мы работали над рукописью. А на обратном пути я заехала к Тео, а визите я договорилась с ней заранее, воспользовавшись довольно расплывчатым адресом, который дала мне ее мать где-то на восточном побережье. К тому времени я не видела Тео по крайней мере два года. Я не сообразила сразу, что она живет в передвижном поселке, добраться до которого дьявольски трудно. Сначала я ехала в поезде до станции под названием Market r a i s i n потом целый час тряслась в такси. У Т е я появилась намного позже, чем обещала, но ни она, ни ее бойфренд не обеспокоились моим опозданием. И в целом было не похоже, чтобы они ждали меня с нетерпением. О том, где искать их прицеп, я выяснила в местной администрации. С собой я везла букет цветов для т е а и голубого плюшевого м и ш к у для тебя. Любопытно, куда делся этот медвежонок? Подозреваю, сгинул в том хаосе, в котором жили твоя мать и Мартин. Молодые пары с маленьким ребенком часто обитают в тесноте и беспорядке, горы немытой посуды, в е ч н о сохнущее на веревке белье, но тут только этим дело не ограничивалось. Их дом был забит музыкальным оборудованием, электрогитары, футляры для перевозки инструментов и даже звукозаписывающая аппаратура. Ума не приложу, как они все это запихнули в такое крошечное помещение. Мартин величал себя музыкантом. И в доказательство затянул какую-то песню под собственный гитарный аккомпанемент, доведя меня до изнеможения. Я понимала, что таланта у него кот наплакал. Брат Рут работал в музыкальном бизнесе, и благодаря ему со временем я научилась распознавать уровень музицирования, необходимый для с к о л ь к о н и б у д ь убедительного исполнения, пусть даже самого простенького шлягера. Мартин требуемыми навыками не обладал. Во всяком случае, он не мог серьезно зарабатывать игрой на гитаре. Он играл в поп-группе, которая разъезжала по провинции с концертами, и в ту пору они как раз добились умеренного успеха с каким-то синглом. После одного такого концерта Тео с ним и познакомилась. Вроде сперва ей приглянулся другой музыкант из группы, но тот оказался занят. И Тео решила, что на время сойдет и Мартин. Прости, Маджин, если эти подробности ранят тебя. Группа Мартина базировалась в Шеффилде, где он в основном и обретался вдали от Тео и дочери, даже когда не гастролировал, а гастроли обычно длились по полгода. е я видела его все реже и реже, а потом он ее бросил.